Из крана текло. Кто-то подвязал кран тряпкой, серой и волокнистой. Тряпка набухла, нижний край свесился до мойки, и вода, капля за каплей, с раздерганной бахромы падала в слив. Временами капли превращались в тонкую струйку. Ее журчание раздражало горши комариного зуда. К слову, это был не единственный текущий кран. Марк поставил ведро к стене, прислонил рядом швабру, Оперся плечом о холодный кафель. Плитка местами выщербилась и на стенах, и на полу. Сколы неприятно блестели, такие дорожки оставляют слизни. От сырого пахнущего хлоркой воздуха першило в горле, из писсуаров воняло. Двери кабинок держались на честном слове. Где-то далеко, в другой жизни, люди шли в ионный душ, раздумывая, какую заказать модельную стрижку. «Далеко не здесь. Здесь солдат учили жизнь понимать. Это значило обходиться без даров цивилизации». «Красобой бьет первым», — вспомнил он. «Не сопротивляйся. Красобой бьет, ты падаешь, и вбегают деканы. Свернись клубочком и терпи. Так будет лучше. Значит, клубочком. На мокром захезанном полу. Колени к подбородку, голову втянуть в плечи». Локти прикрывают ребра, ладони челюсть. Поза зародыша. Мне помогут родиться заново, другим человеком. Терпи, солдат, легатом будешь. Скрипнула дверь. Марк никогда не видел крысобоя, но сразу уверился, это он. На голову выше Марка, вдвое шире в плечах. Брюхо крысобоя свисало через ремень. Гора плоти, и над ней... Лицо невинного младенца, скорее девочки, чем мальчика. Красобой улыбался. Как Марк не старался, он не мог уловить в улыбке Декуриона даже тень злорадства или насмешки. Так улыбаются умственно отсталые, когда им дарят сладости. — Ты, — сказал крысобой, службы не знаешь. В развалочку он подошел к Марку и взял провинившегося солдата за грудки. Плотная ткань гимнастерки затрещала. Марк решил, что сейчас его ударят спиной о стену. Нет, Красобой не торопился. Улыбаясь, он смотрел на добычу с ласковостью, от которой делалось страшно. Подбородок до Куриона мерно двигался, Красобой жевал жвачку. Из рта великана пахло ментолом и кислятиной изжоги. «Ты службы не знаешь!» За дверью в коридоре смеялись, ждали, давали событиям прийти к логическому концу. Войдя, собой закрыл дверь за собой, но это не мешало Марку слышать смех деканов, как если бы они веселились прямо здесь, в сортире. Еще он слышал, как щелкает кнут. Раньше это случалось только во сне. Глюцинация, плод нервного расстройства. И все равно кнут, кожаный шимберьер, щелкал раз за разом. Кони бежали по кругу, ускоряя ход. Планеты вращались вокруг звезд. Кони, цирковые кони, по краю манежа. У Марка клацнули зубы. Красобой встряхнул его в полсилы, но этого хватило. Рот наполнился кровью. Марк прикусил язык. Ногой он задел ведро, а прокинувшись ведро с влажным металлическим стуком, откатилось к окну, замазанному белилами. Упала швабра. Красобой подцепил древко носком ботинка и откинул вслед за ведром к окну. «Кнут», — слышал Марк, — щелкает. «Не знаешь». На младенческом лице отразилось сочувствие. Наслаждайся Красобой мучениями жертвы, продлевая удовольствие от чужого страха, было бы легче. Во всяком случае привычнее. Но Декурион, похоже, и впрямь уверился в своей миссии. «Солдат должен знать службу. Солдату надо помочь». То, что Красобой знал всего один способ помощи, миссии не мешало. «Ты...» «Я», — сказал Марк и ударил с в печень. Брюхо Куриона оказалось неожиданно рыхлым. Кулак вошел глубоко под ребро, не встретив ощутимых препятствий. Марк ударил еще раз, с тем же результатом. Хватка красобоя сохранила силу. Он мерно встряхивал солдата не знающего службы. Брови изломались домиком. Это означало удивление. «Ты!» Из уголка рта красобоя вытекла струйка крови. Он захрипел и начал сгибаться, не выпуская марка. Ноги до Куриона подломились в коленях. Из позвоночника, казалось, вынули стержень, заменив его мокрой тряпкой, как в текущем кране. Марк отступил на шаг. Руки Красобоя опустились, но пальцев он не разжал. И неминуемо увлек бы Марка на пол, не сдай тот назад. Лишь теперь Декурион отпустил кусачью добычу. Медленно, боясь упасть ничком, Красобой встал на правое колено. Рыцарь перед королем. Захрипел, словно ему пережали глотку удавкой. Судорожными толчками стал втягивать воздух. Похоже, великану не было больно. Даже когда нога подвернулась и красобой лег на щербатую плитку, храпя загнанной лошадью, Декурион корчился не от боли, а от невозможности дышать. Бывает такая боль, что и не узнать. Дверь распахнулась. Гурьбой ворвавшись в сортир, деканы остановились, будто ударились в прозрачную стену. Бледные от изумления, они смотрели на Марка отступившего к стене, на крысобоя, сражающегося с удушьем, на яркалую полоску крови. Стекая изо рта декуриона, темная кровь смешивалась с водой, разлитой на полу, теряя насыщенность цвета. «Сука!» — выдохнул Простина. «Ты сука!» — и кинулся первым. Марк встретил его прямым в скулу. Под кулаком хрустнуло. Простина заорал, стараясь кончиками пальцев, на отмашке чиркнуть Марка по глазам. «Крысеныш!» – подумал Марк. Второй удар отбросил декана к умывальнику. Толпа подхватила простину, не дав упасть, вернула обратно, семикратно усилив. Какое-то время удавалось держаться. Прижавшись к стене спиной, отмахиваться, разбивая носы, пиная податливые колени, Марк даже сумел завалить неугомонного простину на крысобоя, Но кругом вертелась бешеная карусель рук и ног. Было тесно, очень тесно. В бедро ткнулся край писсуара. Стена выскользнула из-под лопаток. По затылку ахнули твердым и тяжелым кастетом, ведром, пряжкой от ремня. И все кончилось, как и предполагалось. Холод щербатого кафеля, колени к подбородку, голову втянуть в плечи, локти прикрывают ребра. Поза зародыша. «Алле!» — последний раз щелкнул кнут. Его били долго, пока он не потерял сознание. Наверное, били и потом, но это уже было неважно.